Третье. Ранним утром я вышел на берег Амуры. У де Баркадера стояла баржа, на которой было погружено очень много нужных вещей. Три грузовика, пять легковых автомобилей, доски, шифер, кирпич и что-то другое, скрытое брезентом. Я под обротному трапу взошел на палубу и пробрался в капитанскую рубку, куда-то на третий этаж, и там спросил, не могла ли баржа подбросить до места работы московскую экспедицию. Капитан критически рассмотрел меня и уточнил. «До Чумикана, что ли?» «Как до Чумикана?» Удивился я, зная, что этот поселок расположен на берегу Охотского моря. Мне сказали, что баржа до озера идет. «А-а-а, тебе до озера». В словах капитана послышалось легкое презрение к пресным водоемам. «Ниже еще один причал есть, оттуда баржи на озеро и ходят». Я прошел по берегу метров пятьсот. Причал там точно был, построенный из трех бребен. К нему пришвартована небольшая баржа, настоящая речная галоша. Трап заменяла доска положенная с берега на борт судна. На барже было безлюдно. Я вошёл в расположенную на корме ходовую рубку, там тоже было пусто. Через минуту под моими ногами, в недрах судна, раздался какой-то шум. Потом люк на борту открылся, атуда показалась русые, кудрявые, сонные человеческая голова. "Что «Че надо?" спросила голова. "На озеро пойдёте?" Только на второе, ответила зевающая голова к вечеру. Нам на первое надо. На первое не пойдём, а нам очень надо, настаивал я, демонстрируя припасённую для такого случая бутылку спирта. Тогда пойдём. Подъезжаете часам к 4. Ещё и много, спросила голова. За час загрузитесь. Загрузимся, успокоил я его. Ага, сказала голова, и крышка захлопнулась. Мы с Ириной подошли к 4 часам. На нашей барже уже тарахтел мотор. На палубе стоял обладатель кучерявой головы, молодой высокий парень в синей спецовке. Рядом был ещё один речник, годами постарше, ростом пониже и не такой кучерявый, а скорее лысый. Вдвоём они приняли наши рюкзаки и положили на палубу. Это всё? спросил тот, кто был помоложе, осматривая забиравшихся по трапу нас с Ириной и наши вещи. Всё, сказал я. Ну тогда поехали. Он размотал канаты, привязанные к брёвнам, и баржа отчалила. Мы вчетвером еле разместились в крохотной ходовой рубке. Пол под ногами мелко вибрировал, изнутри снизу шел уютный ровный шум двигателя. Мы познакомились. Пожилой капитан и его кучерявый помощник оба оказались Александрами. — Вон мыс, видите? — показал на скалистый правый берег Амура Александр. — По судовой табели о рангах первый. — Видим, — отвечали мы с Ириной, — бабий пуп называется равнодушно назвал он местную географическую достопримечательность Мужики вчера вечером с рыбалки возвращаются. Капитан продолжал развивать свою мысль о мысе, один другого спрашивает: Ты где рыбу ловил? В такте, на дебаркадере, а ты где? Да чуть ниже бабьего пупа, там клюёт лучше. Ирина отвела взгляд от приметного ориентира И стало изучать левый ровный без всяких мысов берег. "Ну что?" спросил Александр II. "Пора?" "Пора," ответил капитан. На полке перед штурвалом появился бумажный пакет, из которого Александр II достал чудесный пышный кусок яблочного пирога. При Амурье все годы славилась выпечкой. Четыре кружки и бутылку такого же портвейна, которым вчера угощал медиционер. Вот что значит централизованное снабжение. Ирина пить отказалась, но компенсировала это тем, что отложила очень приличный кусок пирога и пошла на нос баржи любоваться Амуром. Мы как раз его пересекали и входили в протоку. Бутылка быстро пустела, Штурвал из рук Александра I перешел к Александру II, а сам капитан неловко открыл дверь, вывалился на палубу, неровными шагами прошелся по ней, достиг носа судна и там упал перед Ириной на колени. — Молодец, Ирина! Быстро адаптировалась к Дальнему Востоку, даже не шевельнулась, — похвалил я про себя лаборантку. Между тем капитан, не меняя позы, то есть оставаясь коленопреклоненным, стал что-то с жаром, интенсивно жестикулируя, рассказывать Ирине. Хороший мужик, с явной симпатией прокомментировал действия своего начальника, оставшийся Александр. Только чтобы ему захмелеть, на пес так нужен, а после этого брат начнет, особенно бабам, И после попротай у своей лаборантки, о чём он ей сейчас рассказывает. Потом, последовав его совету, я расспросил Ирину. Ниже приводится краткая стенограмма того, что она услышала. У нас очень опасная служба, особенно опасно, когда шторм на Амуре. Однажды девятый вал накрыл посреди Амура метеор, и он стал тонуть. Я тогда кричу Сашке «Полный вперед!» Он как газ врубит, баржа на ряда вышла, и мы как раз к ним подоспели. Взяли теплоход на буксир и к берегу его доставили в целости и сохранности. А если бы он утонул, его со дна уже не подняли бы, потому что вот здесь у Тахты самое глубокое место, как Мариинская впадина, а на картах не обозначено «Тахты» потому что это место секретное да места здесь суровые и климат тяжёлый когда идёшь по амуру зимой тот он и сам сообразил что его занесло и амур зимой замерзает и вообще к берегу нельзя пристать ни в коем случае опасно пристаёон только в посёлках а так в диком без людей опасно хищники Летом медведи нападают. Зимой. Тут он снова вспомнил, что зимой навигация прекращается. Волки, особенно когда мясо, колбасу и тушёнку везёшь, чуют. Но самое опасное, когда по сельпо водку развозишь. Тогда не знаешь, вернёшься ли живым из рейса. Нанайцы, ульчи, тонгусы, как узнают про водку, так и караулят. Когда наша баржа подойдёт. Однажды мы подходим к Кривуну, а они на лодках из-за поворота из кустов выскакивают и на баржу, на абордаж. Эти слова слышал и я, так как капитан уже выкрикивал их громким голосом. И на абордаж, они на абордаж, а мы к баграм. Они в нас из луков, явная реминисценция из фильмов про индейцев. А мы «Их багром, багром! Они в нас из ружей, а мы все равно их багром!» Капитан стоял на коленях и со зверским лицом показывал Ирине, как он багром отпихивает от баржи туземцев, вожжалавших казенной огненной воды. Потом Александр I стал затихать, а затем и вовсе распластался у ног Ирины, дернулся и заснул. Ну вот и всё, отмучился, прокомментировал краткое выступление капитана и его помощник успокоился. Теперь только у постелка отойдёт. Мы с Александром II допили портвеин, доели бисквитный пирог. Помощник капитана к чему-то прислушался. Клапан что-то застучал, сказал он: "Слышишь? На мой взгляд, машина продолжала работать так же ровно, И гул двигателя ничуть не изменился. Нет, стучит, настаивал Александр. На, держи. И он неожиданно, передав мне штурвал, скрылся в люке. Баржа в это время ушла по извилистой протоке. Кулисы и ловых кустов обрамляли берега. Ровную коричневую воду не тревожил ветер. Тогонящиеся самцы касаток Самых обычных и красивых уток при Амурье легко вспархивали перед носом баржи. Грузна с разбега поднялась Гагара. Птица долго летала над самой поверхностью воды, касаясь концами крыльев речной глади, а за ней тянулась ровная цепочка расходящихся кругов, как будто по Гагаре долго, но постоянно, ошибаясь в упреждении, Стреляли из спаренного пулемета. С берега вертикально вверх, медленно взмахивая крыльями, подняла с воздуха серая цапля, на лету изгибая шею так, чтобы голова удобно легла между лопатками. Но орнитологией в это время занималась одна Ирина, а я крутил штурвал. С непривычки было трудно согласовывать крутизну поворота, инерцию баржи, нос течения, люфт механизма и тормозящее действие портвейна. Поэтому сразу же, после того, как я занял место рулевого, судно сползло с фарватера и начало тереться о берега, осыпая Ирину и лежащего у ее ног капитана сбитыми с кустов и вовыми листочками. Она вскоре поняла... Что-то что-то изменилось в поведении корабля. И оглянулась. Вероятно, на наезд с луком и стрелами, захватившей баржу, вызвал бы у неё меньший шок, чем её начальник, крутивший штурвал. Лаборантка привстала, с ужасом, ожидая неминуемого кораблекрушения. Но в это время мы наконец вышли в безбрежные озёра а из-под пола появился Александр Второй и взял управление на себя. Успокоенная Ирина присела у лежащего капитана и вновь стала смотреть вперед. Легкий ветерок гулял над озером, в приглянувшихся ему местах, стирая мелкой рябью, солнечный глянец с водной глади, перебирая стебли камыша, росшего редкими кустами на мелководьях, и заворачивая молодые листья кувшинок. Где-то вдалеке, на другом берегу озера, у темно-зеленых расплывчатых силуэтов сопок, была метеостанция, конечная цель нашего путешествия. Низкое солнце красило в глубоко охристый, теплый цвет серые стены домов приближающегося поселка. Когда я его увидел, у меня защемило сердце, Я наконец-то осознал, что я снова здесь, на любимом озере. У заброшенной рыбоперерабатывающей фабрики крыша съехала почти до земли, у деревянной лестницы, поднимающейся вверх по косогору, сломалось ещё два пролёта, и жители проложили на склоне тропинку. Флагшток у клуба ещё больше покосился, а на стене склада Появилась новая черта, отмечавшая осеннее наводнение. А в общем было всё по-прежнему. Те же лодки на берегу с неубранными моторами, местных воров пока не завелось, а гастролёры сюда не добирались. И знакомо ему жути, вышедшие на покосившийся причал, привлечённые приходом внепланового судна. Они-то и приняли швартовые и помогли нам перетащить на берег рюкзаки я расплатился с Александром всесоюзной валютой за спецрейс протрезвевший и обретший способность самостоятельно передвигаться на нижних конечностях капитан занял своё место в рубке и баржа пошла по протоке на второе озеро а мы с Ириной взяв рюкзаки двинулись к дому моей знакомой бабки просится на ночлег. В доме у бабки было всё по-прежнему: удивительный запах варёной картофельной кожицы, громогласные тиканье ходиков и тускловатый свет лампочки. Всё это составляло правдоподобную декорацию настоящей деревни. В горнице на стене всё так же висели в застеклённых рамках старые побуревшие фотографии со стандартными сюжетами — мужчины в военной форме, некрасивые невесты, большие семейные группы почему-то всегда около заборов, застолья на улице и разнокалиберные дети. Рядом располагались и купленные по случаю живописные полотна, штампованный фольклор — лебеди на пруду и И любочная классика. Молодая пара, гуляющая в саду. Он явный татарин, нос длинными чёрными вьющимися кудрями, в сиреневом фраке и в голубых штанах, а она вся в розовом и с букетом невиданных цветов. Ленский и Ольга. Не очень удивившись нашему приходу, бабка поджарила картошки и подала на стол солёную прошлогоднюю киту посетовав что дохода свеже ещё около месяца мы достали из свои припасы и все вместе поужинали бабка пошла готовить нам место для ночлега я просил её не утруждаться сказав что мы можем переспать и на полу в спальных мешках ладно чай не в тайге живём проворчала бабка вся тайга подступала прямо к огородам, и только неделю назад медведь вечером гонял по разрушенной лестнице поселянку. Эту в лесу будете в кукулях мёрзнуть, а дома надо жить по-человечески, тем более, что после такого события я я не придал значения последним словам бабки и только потом вспомнил, об оранённой Ириной фразе, что она недавно вышла замуж и что у неё продолжается медовый месяц. Ну вот, всё готово, молодые, сказала бабка, появляясь на пороге комнаты. Последние слова меня насторожили. Я вам всё приготовила, располагайте со всеми удовольствиями, голубки. Мы с Ириной вошли в комнату. Сзади раздался скрип петель, бабка, перекрестив нас, услужливо прикрыла дверь. Мы оба оторопели. Посреди горницы, прямо под картиной сиреневой Ленской, заигрывающей с розовой Ольгой, была заслана огромная двуспальная кровать. Две подушки, полуприкрытые пестрым лоскутным одеялом, Доверительно жались друг к другу, утопая в пушистой перине. Тут я вспомнил о намеках бабки, но первой очнулась Ирина, и через пятнадцать минут ольковное великолепие было разрушено, и мы оба мирно засыпали, она на кровати, нежесть на пуховой перине, обнимая подушку и вспоминая монгольского мужа, а я скорчившись на сундуке